Глава 8. Поездка занимала почти полдня. Было бы проще, если брать прямой билет, но я понимал, что введу в виду родители и расходы. Поэтому каждое воскресенье я в 5:00 утра ехал из Калинина до Клина, там ждал полчаса и пересаживался на местный поезд. Получалось дешевле, чуть не в половину. Мы занимались с Владимиром Мироновичем несколько часов. Его жена кормила меня обедом. Она была пианистка, мексиканка. По Жанньо обо уехали в Мексику. Потом я шёл на станцию. Надо было ликвидировать недостатки, на которые Вульфман мне указывал. Я стал заниматься не только перед школой, но и ночью. Иду на кухню, надеваю сюрдинку и повторяю упражнения без конца, пока не получится. Причём был такой принцип: если надо сыграть 50 раз, а на сорок девятом не получилось, опять начинаю с первого. Играю ещё 49 раз, и только потом пятидесятый опять сбился, опять с начала. Это могло продолжаться бесконечно, пока не выйдет без ошибки. Днём школа, потом домашние задания и снова скрипка, а в воскресенье урок у Вульфмана. Наконец он мне говорит: "Ты вполне уже окреп, поэтому давай-ка официально поступай в школу. Сейчас будут вступительные экзамены. Сыграешь концерт Акалая Этот концерт ещё ученический, но вполне солидный. В ЦМШ поступают лет в 6-7, учатся там одарённые дети, многие серьёзные музыканты её закончили. Мне было 14. Не помню, как справился с экзаменом, но когда пришёл в учебную часть, мне сказали: "Вас в списках нет". Нет? Вот, смотрите сами. Тут сзади подошёл Владимир Миронович и тихо говорит: "Тебя берут переводом сразу в музыкальное училище при консерватории. Тебя хочет учить Цетлен."